Глава 16 Мрачный капитан Гей. Вероятно, это только естественно, что когда мы вернулись в лагерь и все узнали о том, как мы вернули золото, я стал героем шахтеров. Нукс и Бри тоже получили свою долю похвал, которую они вполне заслужили. И мне показалось, что наши приключения привели к установлению постоянных хороших отношений между золотоискателями и экипажем флиппера. С обеих сторон больше не было подозрений. И когда майор в очередной раз делил золото, он устоял на том, чтобы я получил большую долю, чем у меня было до ограбления. Какие бы недостатки ни были у майора, он обращался со всеми честно, и дядя Набот был очень доволен нашими приключениями, которые вначале угрожали разорить фирму «Перкинс» и «Стил». Никто не печалился из-за смерти людей, которые украли золото, Напротив, все испытывали облегчение. Четверо головорезов больше не смогут причинять неприятности. Лагерь вернулся к обычной жизни, и старатели с новой силой занялись работой, добывая золото из богатых песков пролива. Примерно в это время серьезный и сдержанный капитан Гей проявил себя гением, и редкая проницательность и сообразительность покрыли его имя славой на все время нашего пребывания на острове. Капитан работал рядом с обычными матросами, потому что у майора любимчиков не было, и на острове все здоровые люди выполняли свою долю работы. Даже дядя Набот со времени нашего пленения трудился с утра до ночи, но добродушно принимал свою долю и часто говорил мне, что тяжелая работа прибавила ему 10 лет жизни. Я становился сутулым и толстым, сказал он однажды вечером. И, вероятно, рано или поздно, Заболел бы апоплексией или водянкой. А теперь я потерял 20 или 30 фунтов веса и стал бодр, как кузнечик в осином гнезде. Работа — хорошее дело, Сэм. Я рад, что майор заставил меня работать. Вероятно, своим упрямством он спас мне жизнь. Капитан Гей работал в верхнем конце пролива, недалеко от того места, где небольшой ручей спускается сверху, добавляя к соленой воде пресную. Вода ручья... Падало на скалистое дно и за много лет вырыло чашеобразное углубление в скале, которое можно было увидеть в глубине. «В этой яме должно быть много золота», — однажды сказал Нет Бриттон капитану. «Я думаю, что все золото, что мы находим в песках пролива, принес этот горный ручей». «Я сам думал об этом», — ответил капитан, но только через неделю он поднялся по склону и прошел с милю вдоль ручья. Тщательно отмечая все особенности местности. На следующее утро он пришел к майору со своим планом. Это было предложение пырнуть в нескольких сотнях ярдов выше русло ручья, пустить его по новому руслу, чтобы он впадал в пролив в нескольких сотнях футов от нынешнего устья. Майор какое-то время задумчиво смотрел на капитана, потом вместе с ним прошел к ручью и тщательно осмотрел территорию. В результате Он приказал всем матросам с слипера поступить в распоряжение капитана и выполнять его приказы. За три дня они соорудили поперек ручья дамбу из камней и хвороста и прорыли берег в другом месте, чтобы пустить ручей по новому руслу. На четвертый день отверстие в дамбе было закрыто. Ручей пошел по новому руслу, а прежнее русло стало практически сухим. Все немедленно спустились к проливу, где сам майор прошел в воде к углублению, вырытому ручьем, и зачерпнул песок с дна. Когда песок осмотрели, выяснилось, что он необычайно богат золотом, и в нем много небольших самородков, которые, будучи тяжелее песка, много лет собирались в этом бассейне. Все принялись за работу в этом месте, и вдохновленные богатой добычей, которую давала работа, трудились с утра до вечера пока мешочки с золотым песком и самородками стали такими многочисленными, что даже майор был полон удивлением. Но это было не все, что было получено благодаря повороту русла горного ручья. В нескольких углублениях выше по течению капитан Гей обнаружил богатые заросли самородков, которые тоже были обработаны. И через две недели майор созвал всех членов группы на песок перед своей хижиной. «Ребята?» — сказал он. Мы добыли достаточно, чтобы каждый из нас разбогател. Какой смысл дальше здесь оставаться? Я тоскую по дому, да и вы все хотите вернуться в Штаты и начать тратить свою долю. Что скажете? Должны ли мы сесть на корабль и плыть домой? «Да!» — закричали все. Ни один человек не возразил. «В таком случае», — сказал майор, — «завтра мы разделим добычу». Так что каждый получит свою честную долю, заплатим мистеру Перкинсу за проезд и поплывем домой. Дележка прошла без споров и разногласий. Худшие члены группы были устранены, и майор был абсолютно справедлив в своих решениях. Конечно, один или два человека ворчали, что продовольствие с флиппера стоило слишком дорого или что слишком много заплатили за проезд до Сан-Франциско. Но никто не возразил, когда майор отложил три тяжелых мешочка с золотом как награду капитану Гею за его изобретательность и предложение повернуть ручей. Когда мы с дядей Наботом в одиночестве моей хижины почитали нашу долю прибыли, старик очень обрадовался. «Партнер!» — воскликнул он, радостно хлопая себя по бедрам. «Это выгоднее, чем три плавания на Аляску! Мы почти заработали состояние, если благополучно вернемся домой!» Должны будем благодарить майора за то, что он сделал нас своими пленниками. Группе не потребовалось много времени, чтобы перенести имущество на палубу флипера, где корабельный плотник и часть экипажа чинили оснастку, ставили новый руль и проводили ремонт, необходимый после того, как буря пригнала нас к этому острову. На мой неопытный взгляд, ущерб был так велик, что мне казалось, пройдет много недель, прежде чем нам удастся снова выйти в море. Я был поражен, когда, поднявшись на борт, увидел, как быстро выполнена работа. Флиппер казался таким же аккуратным и прочным, как в тот день, когда вышел из золотых ворот. Вне всякого сомнения, корабль готов был благополучно доставить нас домой. Когда все поднялись на борт вместе с имуществом, капитан Гей приказал поднять якорь, и в 11 часов утра 16 сентября флиппер под легким ветром вышел в море. Шахтеров разместили на корме. Большинству пришлось развесить в каютах гамаки. Помощник капитана уступил свою маленькую каюту-майору, а сам разместился вместе с моряками на юте. Но капитан Гей и мистер Перкинс сохранили свои каюты. И я тоже, чтобы иметь возможность следить за золотом фирмы, сложенным в ящике. Можете быть уверены, что я радовался возвращению к своим книгам и к своей удобной постели радовался возможности вернуться в цивилизованные земли. Когда корабль вышел в море, майор, задумчиво расхаживавший по палубе, заметил, что капитан с помощью секстанта определяет положение корабля, а я стою рядом и наблюдаю за ним. Выражение лица майора прояснилось, он подошел к нам и тоже стал внимательно смотреть, как капитан записывает свои наблюдения. Несколько шахтеров тоже заинтересовались, но было очевидно, что они не понимают, что делает капитан. Однако, когда капитан вернулся в свою каюту, куда я по его просьбе пошел с ним, майор постучал в дверь и попросил разрешения войти. Получив разрешение, он вошел, старательно закрыл за собой дверь и сказал, «Вы избавили меня от большого беспокойства, капитан. Я боялся, что больше не смогу найти этот остров. Но Секстант дал вам его долготу и широту, не так ли?» Капитан Гей кивнул и задумчиво посмотрел в маленькое окно на быстро уменьшающийся остров. «Этот остров мой», — строгим голосом продолжал майор. «И я буду считать его своим, пока кто-нибудь не предъявит большие права на это место». Капитан по-прежнему ничего не отвечал. Майор смотрел на него так, словно впервые увидел. «Кто-нибудь на борту еще умеет пользоваться этими инструментами?» Спросил он наконец. Никто? Коротко ответил капитан. Тогда тайна в нашем распоряжении. Продолжил майор. Попрошу вас, мой добрый друг, сообщить мне точную широту и долготу острова. Я запишу их у себя в блокноте. Приходите ко мне завтра в полдень, сказал капитан Гей. Почему завтра в полдень? Спросил майор, нахмурившись. Разве вы не знаете, что нужно несколько часов? чтобы решить такую сложную проблему. «Правда? Кивок. Что ж, я приду завтра. Но прошу вас, ни слова никому на борту. Даже Перкинсу и этому мальчику, которому совсем не обязательно слушать наш разговор и лучше о нем забыть. Остров мой». Капитан Гей сидел молча, постукивая пальцами по столу. Майор снова как-то странно посмотрел на него и вышел негромко насвистывая как будто его что-то удивляло. Лицо капитана стало таким напряженным и строгим, что мне стало не по себе, и я вскоре ушел от него и вернулся в свою каюту. Флиппер шел быстро, и еще до наступления темноты остров, на котором мы там много работали и столько вынесли, погрузился в море и исчез. Всю ночь дул попутный ветер, и на рассвете наш прочный корабль уверенно шел по серой воде. Матросы занимались обычной работой, и исполняли ее с механической четкостью, а шахтёры лежали на палубе и смотрели на них с любопытством, с каким обычно смотрят сухопутные жители, оказавшись на корабле в море. Я видел, как в 12 часов майор подошел к двери каюты, в которой капитан был занят записями. Желая узнать результаты их второго разговора, я прополз вперед и без колебаний устроился у двери, которую рыжебородой не закрыл. Я даже умудрился заглянуть в дверь, но они меня не заметили». Майор несколько мгновений стоял, глядя на капитана Гея тем же взглядом, что вчера. Неожиданно его лицо прояснилось, и он сказал. «Ей-богу, я наконец понял!» «Что вы поняли?» — спросил капитан, поднимая голову. «Сходство, которое меня беспокоило. Вы копия этого Дагита, который причинил нам так много неприятностей на острове». Удивительно, что я не замечал этого раньше. Капитан покраснел, но ничего не сказал. Надеюсь, вы не родственники? Спросил майор с улыбкой. С Дагитом? Да, с тем мошенником, который украл наше золото. Капитан Гей снова принялся писать, но сказал небрежно, как будто вопрос слишком серьезный, чтобы отнестись к нему несерьезно. Разве это вероятно, сэр? Но майор уже вернулся к более важному делу. «Я пришел за небольшим меморандумом, сэр». «Каким меморандумом?» Негромко спросил капитан. «Координаты острова?» «О, я не могу сообщить их вам», сказал капитан. «Когда вы вчера вышли из этой каюты, сквозняк из открытого окна подхватил бумагу, на которой я записывал данные, и унес в окно. Записи потеряны?» «Потеряны». Майор удивленно смотрел на него. «Абсолютно потерянный, сэр!» «Вы хотите сказать, что не знаете, где этот остров?» Сверепо спросил майор. «Не имею ни малейшего понятия. За ночь рулевой несколько раз менял курс, определяясь по звездам. Думаю, мы идем в верном направлении, но скажу точнее после сегодняшних наблюдений. К несчастью, это не поможет нам найти остров». Майор тяжело сел на сундук. Полученная информация ошеломила его, но он продолжал, не отрываясь, смотреть на бесстрастное лицо капитана. Немного погодя, он рассмеялся и сказал, «Вчера я сказал вам, что остров мой. Беру свои слова назад. Я уверен, что вы разделите его со мной, капитан Гей. Что касается меня, то остров по-прежнему ваш, майор. Если бы я знал его расположение, охотно сообщил бы вам, но я не знаю». Вам придется самому искать свою собственность. Майор с проклятием вскочил. Ахвадский мошенник! воскликнул он. Думаете, со мной это пройдет? Сообщите мне координаты острова. Или клянусь девятью богами, я убью вас, сэр! Выйдите из каюты, сэр. К этому времени капитан тоже рассердился. Он встал и с достоинством указал на дверь, от которой я проворно отполз. Я командую этим кораблем, сэр сказал капитан. И здесь мое слово ⁇ закон. Я не потерплю запугивания или наглости, майор, от вас или от других моих пассажиров. На острове я подчинялся вам. Здесь вы должны подчиняться мне. Или я запру вас в вашей каюте. Покиньте мою каюту. Майор несколько мгновений стоял в нерешительности. Потом мрачно вышел из каюты и вернулся на палубу. Даже для моего незрелого интеллекта было ясно, что бой выиграл капитан Гей.